Глава 60 Василиса окликнул меня практически рядом со столовой, Матео. Будь осторожна, Иданом. мы знакомы дольше твоего, и он отличный парень. Меня не раз ставили с ним в спарринг, но есть в нем что-то темное. Я Адепт задумчиво почесал подбородок. Мне кажется, что если задеть его гордость, он может быть опасен. Я насторожилась. Ребята и правда знали друг друга гораздо дольше. Они учились вместе. Может, стоит аккуратно поспрашивать о Зайдане? Считаешь, он может мне или кому-то навредить? Люди открываются с другой стороны, когда дело касается любви, денег, власти и могущества. Пожал плечами парень. Зайдан не любит проигрывать. И характер у него непростой. Наговаривать на парня зря не буду. Ну, подумай о том, что я сказал, и выводы делай сама. Матей ушел, а я задумалась. Вот так ненавязчиво парень заставил меня еще больше сомневаться в том, кого еще недавно я считала, если не другом, то точно союзником. Вася! Громкий крик послышался совсем рядом, и я поморщилась. Академия еще только просыпалась, в коридорах было не так много студентов и повсеместного шума, как днем не было. «Ты чего тут стоишь?» Фалька оказался рядом со мной считанные секунды и, обхватив за руку, потащил за собой. «Куда мы?» Только и успела беспомощно вымолвить я, следуя за рыжим вихрем. «К фарадоблю!» Он придумал, как нам избежать трагедии. «Это, конечно, весомый повод наведаться в кабинет к духу с утра пораньше. На подходе к нужной двери Фалька затормозил. В коридоре слышался знакомый голос. И мы с адептом синхронно переглянулись. «Почему ты стоишь, как неживой? Я ведь тебя знаю. Ты так просто не отвяжешься. Вечно как банный лист прилипнешь и не отстанешь. Но чего ты сейчас зенками своими пустоглазами хлопаешь? Давай, Гидеон, скажи что-то в ответ. Я, видишь, уже и плоть обрел». Вернулся практически на свое место в академию. «Неужели тебе нечего сказать?» Аккуратно подобравшись к повороту, за которым скрывался кабинет ректора, мы с Валько затаились и подглядывали за всем происходящим. А посмотреть было на что. Дух в теле невысокого и слегка располневшего ректора преграждал дорогу скелету, что стоял равнодушный ко всему происходящему. «Ну же, Гидоон!» Мы с тобой не друзья. Но я предпочту видеть перед собой хотя бы немного осознанного противника. Почему ты стал таким? Нет, я знал, что если применено сильное заклинание и на всех накладывается забвение, то нежить страдает. Но чтобы реакция была такая... Я бы предпочел, чтобы ты пускал слюни и потерял пару костей. Вот зачем тебе их столько? И фарадобль Ловко обхватил костлявое запястье и потряс им. «Просыпайся! Давай! Иначе пинком из Академии вылетишь. Я тут ректор! Снова! Ты ведь с ума бы сошел, если бы узнал! Это ты, старый пройдоха, попытался меня смести с должности. И что теперь? Мой момент триумфа настал! А ты притворяешься, что стал истуканом? Тьфу!» Весь монолог ректора я слушала, затаив дыхание. Гидеон. Среди тех, кто с первого дня окружал меня в академии, скелет был самым спокойным и неконфликтным. Он умело понимал намеки, соблюдал личные границы, не навязывался и искренне пытался помочь. На удивление, у него был самый покладистый характер. Конечно, в компании с вородоблем и меланхоличный Гидеон умудрялся выкинуть какой-нибудь финт. Но того, что с ним случилось, он не заслужил. Я хотела навестить приятеля, но сначала над Академией образовался портал, а затем нас отправили в подземелье. А посреди всего этого хаоса маячила сестра, Даарон, что совсем не торопился вспоминать меня. От напряжения я до боли прикусила губу, и вкус крови на языке отрезвил меня. «Не время теряться». «Расколдуем Гидеона, спасем Академию, вернем память Аарону». Когда ректор опустил расставленные руки, Гидеон, наконец, смог пройти мимо мужчины и незаметно тенью проскользнул рядом с нами. Ни единым взглядом или поворотом головы он не показал, что мы знакомы. Более того, шаги и движения скелета казались механическими, неосмысленными. «В моем мире такая походка была бы в фантастических фильмах у роботов. Абсолютно безжизненная». «Вы что, подслушивали?» — возмутился Фарадобль. «Нет, мы только пришли». Попыталась сгладить ситуацию я. «Да, мы все слышали», — абсолютно бесхитростно ответил Фалька, а затем скривился от боли. Недолго думая, я пихнула парня локтем в бок, чтобы он прикусил язык. Теперь на его лице отражался весь спектр эмоций, от досады до смущения. «Только попробуйте мне что-то сказать», — предупредил он. «Мы не собирались», — пожала плечами я. Фалька же неожиданно повел себя совсем по-взрослому. Сочувствующий похлопал Фарадобле по плечу и молча прошел в кабинет. «Друзья мои, я нашел выход из нашей безвыходной ситуации. Считай, увидел свет в конце туннеля» объявил Дух, когда мы столпились над его столом. Я бы пошутила над последней фразой, но ректор долго собирался с мыслями. Однако спустя пару минут Дух пришел в себя и уже с азартом вовлекал нас в новую передрягу.